Глава пятая. В кабинете Аурелиса уже сидели все три девчонки. Их руки были перебинтованы. Они со скорбным видом взирали на свои раны. Директор смерил меня строгим взглядом. «Садитесь, Тера Ортен, и потрудитесь объяснить, почему вы напали на девушек». «Напала?» – взвизгнула я. «Это они на меня напали. Минерва не смогла ответить на вопрос на естество знаний. А я ответила». Они подкараулили меня на лестнице, дёргали за волосы и пытались заставить целовать её обувь. Да? А девушки сообщили, что пытались с вами заговорить, и вы атаковали их магией. Но зачем мне это? Видимо, чтобы утвердиться. Надеели, что вас исключат из школы за этот поступок, или просто недолюбливаете аристократов? Терра. Теперь? Да, честно ответила, глядя в его грозовые глаза. Я была не настолько маленькая и наивная. чтобы не понимать, что мне не хотят верить, просто потому, что я не аристократка. Моё слово против их слов ничего не стоит. Вы не знакомы с правилами школы. Тэр, на первый раз обойдётесь месячной отработкой в библиотеке за счёт выходных дней. Вам запрещено покидать территорию школы два следующих месяца. Девчонки злорадно улыбнулись, быстро скрыв свои эмоции. Мне стало так горько и неприятно. Я всегда так гордилась, что несмотря на бедственное положение, принадлежу аристократии, но сейчас я сомневалась, что этим стоит гордиться. В свою комнату пришла, с трудом сдерживая слёзы. Стоило закрыть дверь, как я горько разрыдалась. Мне было обидно из-за несправедливости, но это был урок, показавший, насколько мир жесток и предвзят к слабым. Может, я бы так и плакала, но взгляд наткнулся на книгу по бытовым заклинаниям, видимо, дело в злости. Но нужное плетение я воссоздала по памяти, наполнила его силой и отпустила. Слёзы мгновенно высохли, когда узрела, как магическим образом исчезает пыль и грязь. Я понимала, что плетение совсем несложное, вложение силы не столь большое, но всё равно не могла не восторгаться проявлением магии. И это лишь маленький кусочек моих будущих способностей. На следующий день ко мне посела девочка из моей группы. Лицо простое и миловидное, волосы Русые глаза светло-голубые. Она мне неуверенно улыбалась. Меня зовут Элли, представилась она. Ариадна, я почти всю ночь провела за изучением бытовых заклинаний, потому глаза слипались, но была искренне рада наконец с кем-то заговорить. Можно просто, Ари, Ари, всем интересно, как ты поступила так поздно, выпалила она, чай накраснея. Шла по городу, решила пройти через арку. Она оказалась активна. Ну, а директор уже решил оставить меня. «Видимо, у тебя сильный дар». Элли выглядела задумчивой. Тут мимо нашего стола прошла Минерва со свитой. Ее сумка ощутимо ударила меня по плечу. Минерве не понравилось, что ты вчера ответила на вопрос. Элли расстроенно помотала головой. «Я знаю. Я тут впервые. Может, расскажешь о местных порядках? Ну, как видишь, здесь в основном аристократы. Лучше с ними не воевать. Простых людей они недолюбливают». Не все плохие, и многие нас просто не замечают, но всё равно с ними лучше не ссориться. Попробую к ним подлизаться. Или много рассказала о школе и наших одногруппниках. Например, я узнала, что светловолосую подругу Минервы зовут Алене, а шатенку Ранайя. Не все были аристократами, были здесь и дети купцов, либо других зажиточных семей. Я не совсем поняла, что она имеет в виду под подлизыванием. Но потом увидела, как она лебезит перед каким-то мальчишкой-аристократом. Моя первоначальная симпатия к девушке отступила. Первые полгода в школе оказались самыми тяжёлыми. Я просто не могла последовать совету Элли. Не была приучена присмыкаться перед кем-то, но и открытое противостояние не потянула бы. К тому же, даже одногруппники были старше меня на полтора-2 года, и я решила просто не выделяться. На уроках молчала, если спрашивали, то отвечала, что не знаю ответа. Учителя забили на меня, противные одногруппницы смеялись, обзывая меня тупицей. Но их мнение интересовало мало. Постоянные тычки и оскорбления сопровождали меня везде. Помимо меня нервы с подругами, меня ещё доставали мальчишки из параллельной группы по имени Ларс и Конер, но я не реагировала, знала, что всё равно останусь крайней. Отработка наказаний в библиотеке неожиданным образом стала благом. Я начала ориентироваться в ней как у себя дома, утаскивала в свою комнату иногда по десятку книг, проглатывая их залпом. Если на уроках молча слушала и запоминала, то после я набрасывалась на книги с жадностью. Магия меня увлекала, и я стремилась познать как можно больше. Появилась ещё одна проблема. У меня заканчивались деньги. Половина сбережений ушла на приобретение зимней одежды и обуви. И теперь у меня оставалась только мелочёвка на мелкие расходы. Школа выделяла удовольствие только раз в год на приобретение школьных принадлежностей, так что мне оставалось обходиться только казённым имуществом и экономить. Начались первые каникулы. Школа опустела, ученики разъехались по домам, как и учителя. В школе оставались только охранники. Я была единственной, кому некуда было податься, но я не грустила. Мне предстояло 2 недели отдыха и свободы. В первый же день каникул решила провести ритуал определения стихии. Нам пока что преподавали стихийную магию только в теории. Но из тех же книг я теперь понимала причины изменений во мне. В день казни прошла инициация моей силы. Обычно магу проводят специальные обряды инициации, когда он достаточно укрепит магические каналы. Моя инициация прошла стихийно, под действием сильных эмоций. Из-за этого я не знала направленности своего дара. Сейчас же собиралась это исправить. Магический круг, начерченный на очищенном от мебели пятачке чердака, был перепроверен 5 раз. Вокруг него я установила 4 чаши, олицетворяющие 4 стихии: огарок свечи, вода, пустая чаша и горстка земли. Я встала в центр круга и начала зачитывать заклинание, наполняя силой магический круг. Стихии ожили под действием творящейся магии. Строчки заклинания слетали с губ естественно и легко. Вот последние слова были произнесены: Я театрально возвела руки к потолку, весело рассмеялась, ощущая, как стихии откликаются на мой зов. Волосы трепал лёгкий ветерок. Земля, огонь и вода кружили вокруг меня. Я ощущала себя такой сильной, мощь, сосредоточившейся в моём теле, пинила понимание того, каких высот могу достигнуть в своём магическом мастерстве. Водушевляла. В итоге почти все каникулы провела за книгами, пополняя копилку своих знаний. Да и куда я могла пойти? Денег у меня нет. Города не знаю. А вот перед концом каникул я решилась испытать свои силы на прочность. Свою задумку решила осуществить ранним утром, чтобы быть уверенной, что никто не заметит странностей. Раскрыла оба окна, находящиеся с разных сторон чердака, встала в усиливающую силу мага круга и сосредоточилась. Ветер влетел в окно за моей спиной. Мощным потоком пронёсся по чердаку и унёсся в другое окно вместе с пылью и паутиной. Вода-то звалась не так легко. Я заметила, что несмотря на то, что управлять могу всеми стихиями, управление некоторыми даётся легче. Так я без труда управляла огнём, а противоположная ему стихия отзывалась некоторыми усилиями. Но вот воды, находящегося на территории школы озера, откликнулись, потянулись к общежитию тонкими жгутами. Я формировала водную стену перед собой. Руки тряслись от напряжения, на лбу выступила испарина, и когда я решила, что достаточно, отправила воду вперёд, повторяя путь ветреных потоков. Вода смывала грязь с мебели, стен, полов и потолка. Некогда прозрачная вода на подходе к прозевоположной стороне чердака теперь была чёрной и мутной. Дальше по туке рассеялись брызгами на траву и деревья. Теперь предстояло самое тяжёлое. Чтобы прогреть воздух в помещении, но не устроить пожар, пришлось постараться. На чердаке стало невероятно душно. Вода с шипением испарялась, обращаясь паром. На этом силы меня покинули, и я рухнула на колени, тяжело дыша. Некогда пыльные помещения теперь сияло чистотой. Кое-как доползла до кровати и отключилась. На следующий день с помощью магии воздуха сдвинула всю мебель в противоположную от моего жилища сторону. Уложенная компактно Она не занимала и половины чердака, а еще среди этого хлама. Я нашла большое зеркало, которое повесила в комнате. Потом уже навесила бытовые заклинания против насекомых. Теперь большая часть помещения была свободна и предоставлена в мое полное распоряжение. Здесь я планировала практиковаться в магии. Открытия каникул позволили мне выйти на учебу воодушевленной и с боевым настроем, вновь ринуться познавать магию. Еще я поняла, что больше не могу терпеть эту травлю. Ответить тем же я не могла, но хотела найти способ защититься от нападок, а потом заметила на одном из старшекурсников щит, которым он прикрылся от брызг, направленных в него веселящей сегодняцей. Вот тогда я и начала изучать защитную магию, освоив несколько простых щитов. В один из дней, когда мимо проходили Ларс с конером, я возвела щит. Попытка толкнуть меня Ларсом провалилась. Тогда он толкнул сильнее, уже используя магию. Я упала на пол от удара. Мальчишки злорадно рассмеялись, уносясь прочь. «Ты в порядке, Ариадна?» Мне протянул руку Стефан. «Да, спасибо». Я робко улыбнулась, хватаясь за его руку. Стефан учился в параллельной группе. Мы с ним часто пересекались в библиотеке. Он много времени проводил за чтением. Там мы и познакомились, заинтересовавшись одной книгой. Стефан был невысоким, субтильным, с приятным лицом. Он входил в довольно древний, но обнищавший рот фон Зерес. Никогда не выказывал ни мне, ни кому бы ты ни было другому, пренебрежения. Всегда был предельно вежлив. На этом разговору вял. Стефан отправился дальше. Я тоже побежала к своей аудитории. Друзьями мы не были. Вообще в школе у меня не было друзей. Временами я общалась с Элли или со Стефаном. Наверное, по-настоящему доверительные и тёплые отношения у меня установились с библиотекарем Флавиусом. Он был начитанным и интересным собеседником, никогда не отмахивался от меня. помогал с литературой, часто объяснял мне непонятное, подсказывал. Это противостояние с хулиганами стало основной направляющей моего дальнейшего обучения. Раньше меня расстраивали нападки, но теперь больше злили. Чем больше они нападали и обзывали, тем больше я бесилась, потому с удвоенными усилиями взялась за изучение щитов. Впервые открыла тетради отца с тех пор, как извлекла их из тайника. Дневник отец начал вести ещё со временем обучения в университете. Здесь было много интересных выдержек, плетений, и не только защитных. Так к концу первого года уже умела создавать довольно сложные щиты. Демонстрировать силу я не стремилась, а потом поняла, что это ещё и может привлечь ко мне лишнее внимание. Шла лекция по теории магии. Приближались каникулы, так что ученики с трудом уговаривали себя сосредоточиться на занятиях. Профессор Люмин вещал про инициацию. Это важное событие в жизни любого мага. Потому об инициации говорили часто и с охотой, и слушали преподаватели внимательно. Я же наоборот, особо не интересовалась этим вопросом, так как моя инициация осталась позади. Профессор прохаживался перед преподавательским столом с учебником в руках. После инициации сила мага имеет стихийную направленность. Одна или две стихии откликнутся на вашу силу. В дальнейшем вы сможете оперировать ими. Вот здесь я удивилась и в первые сначала учебного года подняла руку. Люмин удивился. Все учителя уже забросили попытки добиться от меня работы на уроке. Почему только две или одна стихия? спросил я искренне недоумевая. Почему не все четыре? На меня как обычно посмотрели, как на дуру. Минерва сзади прошептала, что я тупица. Люмин покачал головой, ухмыльнувшись в длинную седую бороду. А потому что в людях просыпается тяга только к одной или двум стихиям. Конечно же существуют маги всех четырёх стихий. Но эти маги принадлежат к магическим народам. То есть, если маг управляет четырьмя стихиями, он не человек, переспросила я, стиснув до боли пальцы на ткани фирменной мантии, которая теперь сидела по фигуре. Да, вы всё правильно поняли, Ариадна кивнула, опустив голову. Кто-то снова смеялся надо мной, и на этот раз смешки я заслужила. Это что же Я не человек, почему не изучила этот вопрос подробнее? Обрадовался инициации и проснувшимся силам. Вдруг бы кто узнал про мои таланты, начали бы копаться в прошлом. Вечером я более подробно изучила вопросы инициации и стихийной направленности дара. Книги подтвердили, что среди людей не рождаются маги всех четырёх стихий. Выходило, что либо я уникум, либо не человек. Может, поэтому маму и изгнали из рода? потому что избрала в спутнике жизни не человека, а выходец из магических народов, выяснять, кем являюсь я, не стала, боялась, решила отложить этот вопрос на неопределённый срок. Всё же считать себя человеком было привычнее.